оставили незакрепленные чернильницы. При первых же залпах они выскочили из своих гнезд, и все помещения оказались залитыми чернилами разных цветов. Сильно пострадал стоявший на катапульте гидросамолет «Арадо». Залпы кормовой башни выщипали много перьев из корабельного попугая. Фюзеляж был проломлен в нескольких местах рули и Элероны сломаны, однако лейтенант Пич осмотрев машину, заявил, что ее можно отремонтировать, и с помощью корабельного плотника и двух механиков приступил к работе. 9 ноября над Шейром, в бескрайнем голубом небе, ярко сияло солнце, превращая своими лучами океан в какое-то подобие сказочного золотого озера. Корабль просто скользил по штилевой поверхности моря. 10 ноября воскресенье офицерам и матросам было приказано собраться на юте. Затем была дана команда приспустить флаг, и все обнажили головы в память своих двух товарищей, погибших во время урагана. Оркестр играл печальную мелодию «Ich hatte eine Kamera». Командир сказал несколько слов, после чего... Флаг был поднят до места, и жизнь на корабле потекла, как обычно. По компасу Шеер шел теперь на юг, склоняясь к юго-западу. Этот курс вел его в Тринидад, Венесуэлу или Гвиану полдень по корабельной трансляции выступил Кранке, зачитав экипажу поздравительную радиограмму, полученную от главнокомандующего германским флотом гроссмейстера Редера. Ноябрь в Европе считается уже фактически зимним месяцем. Но в этих широтах солнце палило так жарко, что многие матросы, не зная коварства тропического солнца, начали в свободное от вакт время загорать или ходить по пояс голыми. Несколько человек сразу обгорели и были отправлены в лазарет. Загорание было запрещено, а матросам было приказано не появляться на верхней палубе раздетыми. Форму их сейчас составляли футболки с короткими рукавами, шорты и брезентовые ботинки. Офицеры оделись в белые кителя и брюки. За кораблем стая шли дельфины, выпрыгивая из воды. Попадались из стаи тюленей. Все это хорошо отвлекало от рутины корабельной жизни. Рандеву с Нордмарком было назначено на 12 ноября, о чем никто из экипажа Шейра, разумеется, не знал. После обеда сигнальщики увидели мачты на горизонте, но вместо боевой тревоги на места была вызвана лишь вахта левого борта. Матросы с удивлением увидели, как Шейр, пренебрегая всеми мерами предосторожности приближается к какому-то неизвестному судну. И забеспокоились. Что делает командир? Он знает, что происходит. Матросская информационная служба немедленно сообщила, командир сидит на мостике в своем кресле и курит любимую бразильскую сигару. Значит, немедленно сделали вывод матросы, это судно наше, немецкое. И были правы. Но это не был Нордмарк, только капитан первого ранга Кранке знал, что перед ним немецкий танкер Еврофельд, чей капитан также ничего не знал о том, кого он ждет. Ему было приказано прибыть в такую-то точку океана. Незадолго до начала войны танкер находился в порту голландского острова Аруба, где принимал солярку. Начало войны застало его в море, и капитан танкера получил приказ следовать Тенериф на Канарских островах».